В то же время введение золотого паритета фунта явилось тяжелым ударом по промышленности и рабочему классу Англии. Крупный английский специалист в области финансов тогда еще сравнительно молодой Кейнс подсчитал, что финансовая реформа повлечет за собой повышение цен на мировых рынках на английские товары примерно на двенадцать процентов. Это означало, что английские товары стали бы менее конкурентоспособными по сравнению с товарами других стран. Чтобы выдержать конкуренцию, английские промышленники неизбежно должны были попытаться снять эти 12 процентов за счет сокращения заработной платы рабочих. Так оно в действительности и получилось. Почему, спрашивал Кейнс в брошюре «Экономические последствия политики господина Черчилля», Черчилль сделал такую глупую ошибку? И отвечал частично потому, что он поддался шумным требованиям со стороны финансовых кругов, а прежде всего потому, что его очень серьезно ввели в заблуждение собственные эксперты. Новый бюджет стал удобным поводом для лейбористских атак на министра финансов. Специалист по финансовым вопросам Хью Дальтон заявил, «Мы будем считать канцлера казначейства абсолютно ответственным, если, как мы опасаемся, в результате его действий произойдет дальнейшее увеличение безработицы и усиление нынешней депрессии в области торговли и... Если люди, которые имеют в настоящее время работу, потеряют ее в будущем в результате дефляции, если это случится, то мы разъясним, на ком лежит вина. В бюджете были восстановлены некоторые, правда, весьма незначительные, введенные в годы войны, но затем отмененные правительством Макдональда протекционистские меры, которые не означали еще перехода Англии к протекционизму. Но поскольку речь шла о принципе, то эти меры вызывали бурные споры между сторонниками протекционизма, консерваторами и сторонниками свободной торговли, либералами. Лейборис Сноуден заметил Черчиллю, который был всегда известен как фритредер, что, восстанавливая эти меры, речь шла о тарифах на ввоз шелка, Черчилль изменил свои взгляды по вопросу о свободе торговли. — Ничего не от плохого в изменении, — ответил Черчилль, — если оно идет в правильном направлении. — Вы специалист по этой части, — бросил ему Сноуден. — Совершенствоваться значит изменяться, — парировал Черчилль. — Для того, чтобы достигнуть совершенства, нужно очень часто меняться, — саркастически заметил Сноуден, имея в виду неоднократную перемену Черчиллями его политической принадлежности.